Оставив Даяна, разбираться с миллионом новых арабских подданных, лови Эшколь, Голда Мейер и Абайбан стали решать более глобальные международные проблемы, вытекающие из положения, в котором Израиль оказался после неожиданно негаданной во всем мире его победы. Значение июньской победы заключалось не только в избавлении от опасности ирабского вторжения, она еще и давала, по мнению израильтян, беспрецедентную возможность достичь окончательного и согласованного урегулирования с арабским народом вообще. С томлением, упованием ждали израильские лидеры, телефонного звонка, так сказать, от избитых и униженных соседей с просьбами о мире. Следует, однако, иметь в виду, что израильское правительство было решительно настроено начать прямые переговоры с арабами, но одновременно сохранить за собой, вплоть до достижения мира, освобожденные земли, давая понять, то судьба некоторых из этих территорий вообще не подлежит обсуждению. Так, будущее Иерусалима ни в коем случае не могло бы быть предметом какого-либо торга. Закон об аннексии Орданского Иерусалима вступил в силу в час дня в четверг, 29 июня, когда были сняты последние барьеры между двумя, двумя половинками одного города. Толпы евреев рынулись в Восточный Иерусалим. Толпы арабов кинулись в Иерусалим западный. Никто особенно в тот момент против аннексии не протестовал. Кстати, как не опасались полицейские и армия, встреча жителей города прошла без поножовщины. Что ж, касается западного берега Иордана, то на этой территории находились древние города Израиля Шхем, Наблус, Хеврон и Иерихон. И правительство полагало, что еврейский народ должен сохранить с ними связь. В любом случае, нельзя было и подумать, что Иордания разместит на иудейских холмах свою артиллерию и вновь сможет угрожать еврейским городам и поселениям вплоть до Средиземноморского побережья. Мало того, 3 июля 500 знатных жителей Вифлеема подали генералу Наркису петицию с просьбой аннексировать Вифлеем вместе с Иерусалимом. Когда обескураженный генерал стал выяснять причину столь яркого жеста, оказалось, что вифлеемцы ожидали скорого заключения мира, и возобновление иорданского суверенитета на западном берегу, и они не хотели оказаться отрезанными от Иерусалима чисто по экономическим соображениям. Аннексию Вифлеема Эшколь делать не стал, но уже 24 сентября он объявил о планах воссоздания еврейских поселений в Гуше-Ционе между Вифлеемом и Хевроном, которые существовали до 1948 года и погибли во время войны за независимость. Тремя днями позже на место прибыл передовой отряд поселенцев, состав которого входили многие дети из тех жителей Гуш-Эциона, которые погибли при его захвате арабами в годы войны за независимость. Еще до, того, до этого премьер-министр заявил, что Израиль планирует создать кибуцы в северной части голландских высот, включая живописный баниаз. И вскоре отряды поселенцев пришли сюда, и, наконец, израильские бульдозеры начали расчищать площадку под строительство туристического комплекса в Шарм-эш-Шейхе, бывшей египетской базе, в Восточном Синае, которая господствовала над основным Тиранским проливом. По мере расширения колонизации, множились призывы Эшкаля к мировому еврейству начать массовую репатриацию для заселения, так сказать, Большого Израиля. Все эти усилия несколько противоречили, на первый взгляд, неустанным заверением Абы-Ибана, что в случае прямых переговоров с арабами все будет открыто для обсуждения, и израильтяне будут готовы к неслыханным уступкам при выработке условий мира. те дни, однако, любой, кто пришел бы в помпезное здание, покрывающее пещеру Махпела в Хероне, был бы поражен царящим там иудейско-мусульманским смешанием. Смешанием помещение оставаясь мечетью, превратилось одновременно в синагогу. Толпы евреев, не снимая обуви, Затоптали молитвенные ковры арабов, пока не додумались вести раздельные часы посещения для представителей двух религий и скатывать коврики во время еврейского нашествия. На глаз было видно, что евреи покидать Хеврон не собираются. Из-за нежелания арабских стран заключить мир с победителями, пришло понимание, что имперское состояние Израиля может затянуться на неопределенный срок. Некоторые ответственные сотрудники израильской военной администрации уже в начале 68-го года перестали считать свои должности временными. В апреле этого же года начальник генштаба Хаим Барлев заявил в интервью, «В следующем году мы продолжим заселение всех этих территорий. Это очень важно с точки зрения нашей безопасности». Несколько позже делегатам очередного Сионистского конгресса в Иерусалиме были розданы карты, на которых были означены 135 новых поселений в Израиле и на территориях. Три из них намечалось построить на Синае, четыре на западном берегу Иордана и девять на голландских высотах. В печать уже проникли слухи о существовании генерального плана, по которому на все голландское плато должны были созданы по меньшей мере 25 поселений, каждое примерно на 200. Что касается судьбы Восточного Иерусалима, то здесь израильские намерения были известны с самого начала. С одной стороны, даже генералу Равину Горину Наркес не разрешил молиться на Храмовой горе, а с другой, любой житель Восточного Иерусалима мог уже стать гражданином Израиля и сменить свой орданский паспорт на израильский Даркон и Теуда-Дзеуд. Когда же стало ясно, что мира с соседями и возврата захваченных территорий в ближайшее время не ожидается, Кнессет стал принимать законы, сообразуясь с новым положением вещей. Уже писалось выше, что в Израиле продолжали действовать некоторые законы постановления британской администрации. Теперь часть из них окончательно устарела. К концу 1967 года стало ясно, что война не приблизила мира с арабами. Закон 19 декабря 1967 года Кнессет отменил британское постановление о таможенных сборах 1936 палестинско-сирийское и палестинско-ливанское таможенные соглашения 40 и несколько положений о границе стран Сырдании. Одновременно отменили положение о страховании в военное время от 1941 -го года и положение о торговых границах от 1945 -го. Израиль старался наладить жизнь своих новых подданных с наименьшими затратами для себя. Сразу после войны полковник Истраэли вызвал к себе орданских начальников отдела управления сельским хозяйством районов Западного берега и приказал им приготовить бюджет на август и сентябрь. Тишина воцарилась в комнате после его слов. Наконец один араб Камаль Яссин в смятении произнес «Сентябрь?» Вы предполагаете находиться здесь до сентября? Знал бы он, что и через 30 лет его иорданский паспорт ничего не будет стоить. Если на голландских высотах или на Синае израильские поселенческие планы не могли встретить сопротивление местных арабов, ибо там их практически не осталось, то на западном берегу Иордана израильтянам пришлось иметь дело с довольно многочисленным арабским населением. В годы иорданского правления Его экономический и политический прогресс искусственно тормозился. Граждане, проживающие к западному берегу Ат-Иордана, были лишены даже намека на административную автономию. Здесь не существовало никаких местных советов. Все главные правительственные учреждения и общественные институты находились по ту сторону реки. Оман управлял этими тремя провинциями, Хевронской, Иерусалимской и Самарийской, напрямую, посредством королевских декретов. Поэтому Учреждение Израильской военной администрации на западном берегу Иордана явилось первым шагом к созданию подлинного самоуправления история арабского населения Палестин. Возможно, именно это самоуправление позволило, несмотря на систему открытых мостов, постепенно вывести западный берег из-под непосредственного влияния Иордании. Самоуправление, самоуправление, но одновременно Израиль распространил свою юрисдикцию на все контролируемые территории. В конце декабря 1967 года к Нессетам были приняты два чрезвычайных закона. Первый – о преступлениях, совершенных на удерживаемых Израилем территориях, юрисдикции и правовая помощь, и о законах безопасности. Первый закон распространял израильские законы и действия судов на все захваченные во время войны земли. Второй давал министру обороны право, объявить любой участок арабских территорий закрытой в целях безопасности зоны аналогично вторая поправка к закону о национальных парках и заповедниках принятая 27 марта 68 года регулировала зем землепользование так чтобы одна и та же земля не случалось бы одновременно быть объявленной и военной зоны и национальным парком но между строк читалось что Земля у бывших иорданцев, или сирийцев, или египтян все-таки может быть конфискована по сценарию закрытой военной зоны или по сценарию национального парка или заповедника, а жить на ней и строить нельзя было в обоих случаях. К сожалению, дипломатические неудачи с вроде бы побежденными арабами велись не единственными проблемами в области международных отношений. Долго длившиеся в мире переговоры по поводу нераспространения ядерного оружия Обрели наконец к 68-му -го году очертания договора, когда были вынесены на международную конференцию по разоружению. Договор о нераспространении ядерного оружия – это серьезно. К нему положено было примкнуть, его следовало бы подписать. Многие глаза стали ехидно поглядывать в сторону Израиля. Руководство страны вновь почувствовало себя неуютно. И как бы замялось. Заминка оказалась вовремя. Выпутаться Израилю помог СССР. Как раз 20 августа 1968 года советские войска вошли в Чехословакию. Военная операция привела Запад в шок, потом в гнев. Договор о нераспространении ядерного оружия уже был в Сенате США, где готовились к его ратификации Там он и застрял. Так как 11 октября Сенат решил ввиду новых обстоятельств Отложить ратификацию израильтяне перевели дух. К концу 1968 года около 70 стран подписали договор о нераспространении, но только четыре успели ратифицировать его. В середине декабря министру иностранных дел Абе Ибану пришлось выступать в Кнессете. Он поведал депутатам, что у правительства до сих пор нет окончательного решения Мнение по поводу договора о нераспространении. Маленьким успехом явилось то, что американцы решили перестать инспектировать реактор в Димоне. Все равно никакого проку. Последняя инспекция случилась 12 июля 1969 года. Реактор уже работал. Плутоний уже получали. Бомбу уже делали. Как скрыть? Американская команда, возглавляемая Джорджем Плитом, Получила подробное наставление в госдепартаменте США и ЦРУ и была настроена очень серьезно. Плит протолчал на объекте 18 часов. Сначала его сотрудники затащили в лабораторию и стали знакомиться с исследовательской деятельностью. Поняв, что его пытаются втянуть в обмен научным опытом, Плит напомнил, что приехал инспектировать. Он распределил свою группу по наиболее подозрительным местам и заставил интенсивно работать. Американцы копошились, делали замеры, слечали показания приборов с данными предыдущих проверок и ничего не находили. Израильские ядерщики, следившие за происходящим не менее внимательны чем Плит, но совсем с иными мыслями и ожиданиями, поняли, что наконец-то выиграли. Американцы проработали в демоне до самой глубокой ночи и уехали с чувством, что их снова провели. Ничего подозрительного они найти не смогли. После этого усилия Рабина Вопрос о дальнейших инспекциях отпал. Между Египтами и Израилем фактически уже шла война на истощение. СССР помогал Египту. США стали относиться к Израилю более милостиво, признавая его де-факто ядерной державой. На уровне правительства в то же время готовы были ко многим уступкам, лишь бы начать переговоры и подписать нормальный настоящий мир вместо соглашения о прекращении огня. Самым вероятным кандидатом для таких переговоров была Иордания. Маленькое хашемитское королевство больше всего пострадало в результате войны. Его территория значительно уменьшилась, она потеряла восточный Иерусалим, три четверти своих святых мест, почти все доходы от туризма и важные водные источники Иордан. Поэтому 18 июня 67 года король Хусейн предложил своим арабским собратьям рассмотреть рассмотреть Поражение как сигнал поворота к новой политике. В надежде вернуть утраченное, он намекнул, что изменил свое отношение к Израилю и готов признать его право на существование в рамках всеобъемлющего ближневосточного мирного урегулирования. Но Хусейн, по слишком для пар партнерам для переговоров, как представитель посаженный англичанами на трон хашемитской династии, изгнанной в свое время Ибн Саудом из Мекки, он не имел авторитета законного представителя своего народа. Если можно предположить, что бедуины за Иордания вообще кого-то признают, кроме своих шейхов. По всем вопросам, касавшимся отношений с Израилем, он нуждался в одобрении, или, по крайней мере, молчаливом согласии. Гамаля Абдельнасара, и до тех пор, пока Египет и Сирия считали себя в состоянии войны с Израилем, никакое мирное соглашение израильтян с королем Хусейном не могло бы гарантировать мира ни Иордании, Не Израиль. Кроме того, король Хусейн должен был учитывать и настроение своих граждан палестинского происхождения. Разгромленный Дамаск высказывал куда меньше интерес к мирному процессу, урегулированию, чем чем какой-либо из иных арабских противников Израиля. Несмотря на сокрушительные удары, полученные от израильской армии, несмотря на 70 тысяч жителей, сбежавших с голландских высот, Сирийцы все, все еще не считали себя окончательно разбитыми. Хафес Асад, который из министра обороны уже стал президентом республики Сирия, отказался даже принять у себя посланца ООН Гуннара Яринга, когда тот в декабре прибыл на Ближний Восток. Чувствовалось, что таким поведением за таким поведением Сирии стоят амбиции Советского Союза, который утешил побитых сирийцев и пообещал им реванш над агрессорами. Кроме позиции СССР, сирийцы продолжали учитывать и позицию президента Нассера.